Глава четвёртая. Награждение. В общем, СБшник не оценил пряню, и тот даже обиделся. Пряня я имею в виду. А избэшник долго хохотал, глядя на крохотного пряничного короля. Конечно, пряня не был глупцом и всё время, пока стоял на столе, не двигался. Хотя даже если бы он хоть танец маленьких демонят станцевал, служители безопасности не поняли бы, что пряня мог их всех там покрошить. Так что ушли мы с проверки недовольными. Точнее, я-то был доволен, а вот мой маленький спутник обиделся, что его высочайшее пряничное величество не оценили. Ну и ладно, ему потом дифирамбы споет его королева какой он имбирный, какой сильный и как сверкают его пуговки с короной. Дальше меня подхватил по дороге слуга. Тут каждому гостю такой прилагался, чтобы мы, бедные, не потерялись в Большом дворце. А он действительно был большим. Хотя снаружи и казался маленьким. Даже заподозрил магию пространства, как то что применяла сора Но такого не обнаружилось. Значит, постарались человеческие архитекторы. Неплохо, неплохо. Мол, Сибер бы по достоинству оценил умение людей творить подобное. Ну а пока меня вели по многочисленным коридорам дворца. Слуга описывал каждую комнату как нечто выдающееся. Кто где жил, когда-то, какие решения были приняты правителями в то или иное время в этих комнатах. Решил слушать эту информацию в полуха. «Если бы люди знали, что брат принимал свои решения, многое решающие в жизни ада, лёжа после того, как я его избил, или после того, как он съел мою экспериментальную выпечку, или же, когда его по всему замку искал секретарь, или же, молтибер за очередное уничтожение замка, люди бы сильно удивились. А то тут, в человеческом мире, всё в императорском дворце было пафосно». Хотя я бы не удивился, если бы император принимал все важные решения в туалетной комнате. Потом для вида шел в свой кабинет и сидел там с умным лицом. В это верилось больше, чем в то, что за каким-то обедом было принято решение о расширении империи. Пока меня вели, я выпустил для слежки пару пряников, которых прихватил с собой. Лишним не будет. Особенно в свете событий, что за мной еще и церковники начали следить. А я — за ними. Теперь вот принялся и за императорский дворец. Мне потребуется больше глаз. Наконец-то мы и добрались до интересной части. Слуга подошел в своих бесконечных объяснениях к расписанию дворца на сегодняшний вечер. Сначала, как он сообщил, будет официальная часть, где происходит награждение. Помимо вручения титулов будут и другие регалии. «И как же нам повезло!» — восторженно прошептал слуга, найдя во мне благодарного слушателя. «Похоже, он и не догадывался, что я почти всё пропустил мимо ушей. Впрочем, ему, скорее всего, без разницы. Лишь бы слушали. «Сегодня будет награждение героя Леоморта. Он получил ранг восьмого круга. Ещё чуть-чуть, и командир легендарного отряда станет девятого уровня. А там и король ада может лечь от его рук!» «Да, как интересно», — состроил я каменное лицо. «Ага, да-да, полягу. Могу лечь, в кроватку, если только. Пусть и не сплю, но ради такого можно и попробовать. А герою до моего уровня, когда... Да, да куда-то раком. Как там правильно говорится? Э, не помню. А дальше шли дифирамбы Леоморту, которые я предпочел тем более не слушать». Да и повезло, что мы уже пришли в большой зал. Он был круглым. Вокруг стояли колонны с лепниной. В четырех местах по кругу стояли какие-то статуи. Судя по виду, какие-то герои прошлого. А может, и прошлые императоры. Сложно было сказать, но сделаны они были искусно. Везде было золото, но не безвкусно, а лишь подчеркивало белый зал. Перед трибуной, где будет стоять император, простирались красная ковровая дорожка, А по обе стороны от нее стояло множество рядов стульев. На многих сидели. И лица у уже устроившегося и ожидающего народа были настолько преисполнены собственным величием, что даже страшно становилось за этих индюков. Как бы ни померли от гордыни и не попали в ад к таким же. А это ведь один из грехов, если они не знали. Но, конечно, можно было понять этих снобов. Заслужили дворянские титулы. Тут, наверное, есть чем гордиться. Станут баронами, может, даже виконтами. На меня сразу же обратили внимание. Кто-то узнал меня, хотя я честно пытался вспомнить этих личностей, но не мог даже сказать, кто это. Да и интерес я к ним быстро потерял. А вот тех, кто смотрел на меня с надменностью, я запомнил. Там еще были те, кто злобно сверлил во мне дырки, но с ними будет разговор короткий, если они ко мне сунутся. Хотя и по глазам было видно, что они трусы и недостойны моего внимания. Но я всегда готов покормить зверинец. Слуга посадил меня на место. По нему было видно, что он сильно расстроился, ведь столько всего ещё можно было бы мне рассказывать, а уже пора и уходить. И ушёл он так, будто владел телепортацией. Поразительное качество слуг! Умели же они. Недолго пришлось сидеть. Ещё буквально десять минут, как расселись оставшиеся пришедшие гости. И сразу же свет стал чуть приглушённее. Весь акцент оказался на трибуне. Появился император. Все вмиг притихли. Даже те, кто сидел с надменным видом, тут же стали похожи на овечек. И было перед кем? От императора веяло такой силой, что можно было заряжать пустые артефакты остатками, которые просто разгуливали по залу. К трибуне он подошел уверенной размашистой походкой. Если по телевизору император выглядел внушительным, то сейчас я даже мог сказать, что мы были примерно одного роста, но по силе ему до меня было далеко. Впрочем, Леоморту до своего правителя тоже было не близко. Сильный мужик. По его лицу можно было сказать «властный». И что нет круче никого, чем этот человек в империи. За ним шли его жены. Они вышли незаметно, но если приглядеться, то и от них веяло силой. Император не взял бы себе в жены простых женщин. Но вот от одной шли знакомые энергии. Я прищурился и заметил в конце жен свою бывшую. Дриера подмигнула мне перед тем, как сесть за своё место. Для жён предназначались три кресла около трибуны. Расположены они были так, чтобы не отвлекаться на сильных красавец а всё своё внимание уделить тому, кто будет вести награждение подданных. Дриеру я не ожидал здесь увидеть. Хотя я знал, что она была вхожа во дворец, но как-то не уточнял в качестве кого. Получается, действовала она излюбленным способом. Поднялась повыше. Странно. Странно, что не убила предыдущих жен и не заняла место еще выше. Но, видимо, ее все устраивало. А будь на месте императора я, так для нее все было бы еще лучше. За этим она хотела меня призвать до того, как выяснила, что я уже в человеческом мире. И как бы Дриера думала это провернуть, «Ферд, дорогой, не желаешь заполучить себе в руки империю, а я буду твоей императрицей. Начнем все заново, ты будешь печь свой хлеб». Да уж, звучало как бред сумасшедший. Но Адриера и была ею в некоторой степени. И началось церемония награждения. «Дорогие мои подданные!» «Сперва мне бы хотелось поблагодарить всех вас за то, что прибыли в этот день, несмотря на ситуацию, происходящую в Объединенной Империи. Нет места для паники среди тех, кто трудится на ее благо. И спасибо вам всем за вклад в развитие этой страны». Речь императора ласкала уши тех, кто пришел. Все сразу же расплылись в улыбках. Но величественность момента никто не смел нарушать. «Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдем к официальной части. Иванов Иван Иванович получает титул барона за...» Дальше я не стал слушать, пока не назовут мое имя. Решил, что посмотрю за тем, что происходит вокруг. А ведь было на что посмотреть. Церемония награждения, естественно, транслировалась, и репортеры появились словно из ниоткуда. Они облепели места вокруг стульев, где сидели будущие аристократы. Я даже заметил уже знакомую мне Милу. По ее лицу можно было сказать, что она счастлива, раз смогла попасть на такое великое событие. Думаю, сейчас мои работники смотрели трансляцию именно по имперскому каналу. И почему мы всегда на него попадали? каналов же великое множество странно это конечно пока я наблюдал за окружающими настала и моя очередь фер у меня аж бровь поднялась от удивления император странно посмотрел в бумагу которую зачитывал а потом еще раз прищурился адал уроков ух ты у меня фамилия в этом мире появилась и кто мне ее дал И почему, если произнести ее наоборот, то выйдет что-то похожее на «король ада»?» Чувствую, что это дело этой рыжей дамочки, которая сейчас совсем не рыжая. Сейчас она как раз подошла к своему мужу и что-то шепнула ему на ухо. «Присуждается титул барона!» Я вышел со своего места и пошел по ковровой дорожке к трибуне. Там мне дали грамоту, а следом император пожал мне руку. Дриера уже отошла на своё место, но с ехидным прищуром смотрела на меня. А император времени зря не терял. Я, конечно, тоже, но я больше наблюдал за его действиями и посматривал на внешность. Да, всё-таки на насте он мало походил. А вот на первую жену императора точно. Красивая женщина но тени беспокойства и утраты пролегли на её лице. «Скорбит по дочери, которую так и не нашли?» Посмотрел в её душу мельком, пока император держал меня за руку. «Да, Настя пошла в мать. Та тоже хорошая женщина. В ней много доброты, но она так причудливо переплетается с властностью, что даже загляделся и чуть не проморгал момент, как магия императора начала меня сканировать». Со стороны могло показаться, что правитель просто держал меня за руку чуть дольше положенного времени. Но магом он был искусным. И таким образом хотел проверить состояние моей магии. Видимо, его так сильно заинтересовала война графа Григорьева со мной, что решился на такое при вручении титула. Каким же образом обычный пекарь положил столько его аристократов? Нет, конечно, сильнее в империи, чем император, никого нет но с собой играться не позволю. Молодец, правитель, что уж сказать. Но, пожалуй, стоит показать лишь то, что он ожидал увидеть. Я ограничил императору доступ к себе и создал иллюзию количества своей силы в ауре. Для него я сейчас был похож на среднестатистического героя, который кое-как может справиться с 4 пятым уровнем в зонах. Этого будет достаточно. «Спасибо за ваш вклад в развитие благотворительности», сказал мне тиший император и отпустил руку. В его глазах я видел разочарование, но тут уж ничего не поделать. Если бы сделал чуть меньше, то вызвал бы лишь подозрение а так ничего необычного. Простой пекарь, средняя сила, просто очень активный. Но теперь мне стало понятно, почему я вообще получил титул. Резонанс с открытием гимназии был слишком высок. Как бы не прискорбно было так думать про Элеонору и Василису, но хорошо, что внучку когда-то украли, и мы нашли тех детей после фееричного калейдоскопа смертей в Ярославской губернии. Вообще иногда судьба складывалась изощрённым образом. Что-то плохое могло вылиться в хорошее, но нужно было пострадать ради этого. Я этого не любил, а потому судьба решила поиздеваться над теми, кто мог вторгнуться в мое личное пространство. Элеонора потеряла внучку, но нашла Настю. Я нашел их, а Дон влюбился в бабку. Мы жили вместе, и Элеонора рассказала про свою беду. А мне нужен был титул. Расстроенный возлюбленный порешал всех, нашел внучку, вернул в семью, еще и других детей прихватил. «Я открыл гимназию, и мне дали титул». «Лёгкий способ, так ведь?» Я думал об этом, когда возвращался на своё место. Оттуда я уже увидел, что император подозвал к себе Дриеру и что-то разочарованное ей прошептал. Демоница сделала грустное лицо и посмотрела в мою сторону. Я успел увидеть лёгкую улыбку. Пряня высунулся из-под моего смокинга и кровожадно взмахнул своим мечом, намекая, что быстренько сотрёт улыбку с лица моей бывшей. Я ухмыльнулся и покачал головой. дрера мне ещё раз подмигнула, когда снова вернулась на своё место. С её стороны это была маленькая проверочка. «Заигралось что-то ты, Дриера. Надо бы и место своё знать». В моих глазах на миг вспыхнул огонь. Улыбка быстро сошла с лица бывшей, и она села на стул и выпрямилась так, будто стальную палку проглотила. «Вот так и нужно. Нечего всякие проверки устраивать, которые никто не просил». Дальше наградили еще несколько человек, и на этом закончилось вручение титулов. Мое имя было почти в самом конце. «Вот и хорошо. Надоело мне уже здесь сидеть». Хотелось вернуться в пекарню и посмотреть, выросли ли персики, а ещё приготовить торт на основе рома. Даже Вадим пребывал в нетерпении. Ему было интересно узнать, с какими свойствами получится торт. Да и мне уже не терпелось. А церемония всё продолжалась. Оказывается, сейчас будут ещё другие награждения. Да, что-то такое сказал мне слуга. «А сейчас?» Перейдем к награждению величайших героев. Все они сражаются на благо этого мира, отгоняя от нас пришествие демонов. Немного героев в этом году смогло получить новые ранги, которые мало кому доступны. Но одного вы знаете. Мой верный герой Леоморт. Раздалась торжественная музыка. Император расправил плечи и добавил в голос силы. «Теперь Леоморт официально является героем восьмого круга. Поздравьте его!» Двери позади меня отворились, и по красной дорожке прошелся тот, кто знал меня, а я его. Леоморт степенно прошествовал к императору, встал перед ним на одно колено под торжественную музыку, а правитель продолжил свою речь. «Ты достойно справился, Леоморт», Теперь ты официально стал тем героем, которых на весь мир наберется всего десяток. Я рад, что ты трудишься во благо Империи, а еще что являешься моим другом», — хлопнул по плечу Леоморта император. «Тебе осталось совсем немного до девятого круга, и тогда мы можем помериться силами». «Как я смею, ваше величество!» Скромно улыбнулся Леоморт, но по его взгляду я понял, что он сделает все, чтобы достичь вершины. Впрочем, он ни за что не будет драться с императором. Но вот спуститься в глубины ада... Почему бы и нет? Хм, а я бы с ним сразился. Даже спущусь ненадолго, прерву свой долгожданный отпуск да посмотрю на легендарного героя в действии. Или же брата отправить. Но это мы еще посмотрим. «Точно сразимся!» — внезапно рассмеялся император. «Возьму с тебя слово!» «Не стоит, ваше величество!» Алиаморт стоически отказывался от подобной чести. Император даже чуть стал менее официальным, когда говорил с коленопреклоненным героем По всей видимости, они действительно были друзьями. И как ими стали? Примерно как я с Максимкой? Даже в мыслях звучало бредово. Пряня снова высунулся из смокинга и посмотрел на меня. Но теперь провёл своим мечом по пряничной шее, намекая, что и его может убить. И чего он такой кровожадный? Не понравилось, что избэшники дворца над ним смеялись? А теперь хотел доказать всем, что он чего-то стоил? Не надо. Я-то знаю, что самый опасный здесь мой пряник. Сильнее императора или аморта. Не сейчас, но скоро. Битва пряни императора и легендарного героя была бы слишком эпической, и дворец бы ее не выдержал. До меня дошли шепотки сидящих рядом аристократов. Все были в шоке с момента появления Леоморта до появления его восьмого круга. По словам аристократов, которые только получили титулы, такой уровень был почти так же недосягаем, как ангелы на своих белых пушистых облаках. Герои выше восьмого круга вообще были неуязвимыми людьми и неубиваемыми. Их силы перешли грани разумного. Никто не сравнится с ними. И даже собери другие страны армии и пойди войной на такого героя, то от войска останется лишь пыль. Как интересно. Шучу. не Неинтересно. Абсолютно. Герои неуязвимы. До тех пор, пока не встретятся с повелителями ада. А тем временем я прослушал, как всех пригласили на банкет. О, а это уже то, что мне нужно. Будут подавать выпечку? Жаль, что доны и Цери нет рядом. Они бы с удовольствием пожрали. Пойдем, пряня, посмотрим, чем императорский дворец будет нас подчивать.